Глава 25. Когда я схватился с Брандом впервые, я сравнил его атаку с цунами, обрушившимся на островной городок. Сейчас же то ли я поднаторел в фехтовании и боях с владеющими, то ли у меня вместе с источником прокачалось и восприятие. В общем, несмотря на то, что Бранд с места активировал рывок, я вполне успел среагировать. Ускорившись, я ушел в сторону и с разворота рубанул по диагонали сверху вниз. «Да, я бил в спину, но мне сейчас было абсолютно не до рыцарства. Я собирался убить бастарда, а насколько красиво я это сделаю, значение не имело ни малейшего. Во всяком случае, для меня. Впрочем, без разницы, удар не получился. Резко развернувшись, Брандт принял мой удар своим клинком, отвел в сторону, освободив свой меч и контратаковал сложной связкой быстрых ударов, заставивших меня отступить, защищаясь. Шагнув в сторону, я ушел с направления удара и, в свою очередь, провел хитрую контратаку, показанную мне Деймоном во время одного из ночных занятий. Клинок преодолел защиту бастарда, и мне не хватило считанных миллиметров, чтобы обезоружить его, срубив кисть, сжимавшую меч. В последний момент Рыжему удалось разгадать мой замысел, он резко сместился, и мой удар ушел в пустоту. При этом я потерял равновесие, и чуть не поплатился за свою наглость. Клинок бастарда прогудел прямо у меня перед носом, и не отшатнись я в последний момент, дело было бы плохо. Так, спокойнее, спокойнее. Спешка нужна при ловле блох. Теперь в защиту. «Ну что, братец, готов вздохнуть? – прошипел Брант атакуя. «Не брат ты мне, гнида!» – Метнулась в голове, но вслух я этого говорить не стал. «Все равно рыжий не поймет, а дыхание сбивать совсем ни к чему». А вот он пусть поговорит, я не против. Быстрее выдохнется». Клинки сейчас походили на две молнии, пляшущие в грозовых тучах. Бранд напирал, все взвинчивая темп. Я защищался, отбивая его выпады и удары. Защищался, нужно сказать, вполне спокойно. Тело работало на уровне рефлексов автоматически. Я даже не задумывался о том, что делаю. Ночные тренировки с Деймоном и время, проведенное в новом теле, дали о себе знать. Сознание, наконец, усвоило и приняло возможности нового вместилища и теперь использовало их на всю катушку. Лоб Бранда начал покрываться испариной, я же был свеж и бодр, как перед началом поединка. Что ж, кажется, нет смысла менять проверенную тактику. Измотать противника в атаке, чтобы потом самому пойти в наступление. Похоже на план. Да Бранда, кажется, стало доходить, что в прямом и честном бою он меня победить не сможет. До меня доносилось тяжелое дыхание бастарда, снисходительная улыбка превратилась в оскал ненависти, и все указывало на то, что еще полминуты и лже-старк, что называется, спечется. Все, что мне оставалось, дождаться этого момента. Вот только, к сожалению, Брант и сам понимал, что его силы на исходе, и нужно заканчивать поединок как можно скорее. Бастард внезапно настолько взвинтил темп, что клинки превратились в гудящее синее марево, И в тот момент, когда мне уже стало казаться, что я не успеваю, Бранд оборвал атаку. Сделав ложный выпад, заставивший меня отпрянуть и разорвать дистанцию, Лже-Старк сам отпрыгнул назад и резко выбросил вперед левую руку. Я ждал чего-то подобного, и только благодаря этому гравитационная волна, выпущенная Брандом, не отшвырнула меня назад, впечатывая в стену, как в тот первый раз. Она разбилась о мой гравитационный щит, который я весьма своевременно активировал, выставив перед собой согнутую в локте левую руку. И меня лишь слегка протащило назад на полусогнутых ногах. Однако ограничиваться одной только гравиволной Бранд не стал. Коротко разбежавшись, бастард взмыл в воздух, используя гравитационный прыжок, чтобы обрушиться на меня сверху. Вот только я этого дожидаться не стал». Припав на колено, я активировал рывок, проскользнул под падающим вниз бастардом и резко вскочил, выпрямляясь и уходя в стремительный широкий пируэт назад с мечом, смотрящим параллельно полу в отставленной в сторону вытянутой на всю длину руке. Совершенно идиотский прием, в результате которого легко остаться как без оружия, так и без руки. Но сейчас он себя, на мой взгляд, только оправдывал. Бранд, приземлившийся на пустое место, успевал развернуться лицом ко мне, а вот контратаковать — вряд ли. Именно поэтому бастард отпрянул назад, уходя от моего меча. Однако именно на это я и рассчитывал. Потянувшись к источнику, я щедро зачерпнул из него силу, направляя ее в ярко вспыхнувший клинок духа. Кажется, даже слишком щедро. В глазах на миг поплыло, и я едва не упал. Однако на то, чтобы добиться желаемого, сил у меня хватило. Превратившаяся в гигантскую смертоносную косу лезвие с гулом разрезало воздух, увеличившись почти втрое, бастард вскрикнул и странно дернулся. Я же, завершив разворот, упал на колено с рукоятью от погасшего клинка в руках. В висках стучало, перед глазами плыло, сил практически не осталось. «Контратакуй Бранд сейчас, и я не смогу ему ничего противопоставить. Совершенно!» Однако Бранд не атаковал. Он стоял и, опустив голову, удивленно рассматривал аккуратный разрез ровно посередине живота. Сквозь пляшущую в глазах муть мне сначала показалось, что я лишь слегка зацепил бастарда, однако уже через секунду Бранд зашатался и опустился на колени. Выпавшая рукоять клинка звякнула о пол. Я помотал головой и навел резкость, присматриваясь. Ох, да уж, зрелище не для слабонервных. Тот, кто еще недавно называл себя главой дома Старков, смотрел на окружающих так, как будто от них нестерпимо смердело и обещал проучить наглого выскочку, теперь стоял на коленях с расширившимися от ужаса глазами и обеими руками пытался запихнуть назад вываливающиеся из вспоротого брюха кишки. Кажется, я победил. Внутри не было ни торжества, ни злорадства, ни радости от хорошо выполненной работы. Только безмерная усталость. Кажется, мастер Одер совсем не преувеличивал, когда говорил, что мне использовать такие приемы пока рановато. Даже с моим четвертым рангом источника трюк оказался чересчур энергозатратным. Ну или я слегка перестарался, черпая силу. Как бы то ни было, оно того стоило. Осталось закончить с Брандом и понять, что случилось с тьмой в нем. Медленно поднявшись, я покачнулся от слабости, выровнялся, снова активировал меч и шагнул вперед. Бранд поднял на меня затухающие глаза, полные боли и удивления. «Я широко размахнулся!» И тут зал буквально взорвал дикий и крик боли и отчаяния, а в следующую секунду меня отбросило назад, будто я за оголенный провод высокого напряжения схватился. Скачив на ноги, я затряс головой, пытаясь прийти в себя, и замер, пытаясь осознать увиденное. Кричала Лиана, кричала дико и издавая звук, который человеческие связки исторгнуть не могут ни при каких обстоятельствах. Впрочем, кажется, как о человеке, о ней говорить уже не стоит. Лиана продолжала кричать, упав на колени и запрокинув голову к потолку, а из ее рта рвалась клубящаяся, концентрированная тьма, бьющая куда-то в потолок, собираясь там в мрачную, практически материальную тучу, из которой, в свою очередь, сразу к нескольким фигурам тянулись толстые и мрачные щупальца. И главный из этих фигур явно был Бранд. Еще несколько щупалец тянулись к послушникам в глубине зала. «Твою мать! Вот что за фокус они провернули!» Могу, конечно, ошибаться, но выглядит это так, будто одержимые превратили девушку в ходячий резервуар для тьмы, слив в нее весь мрак, переполнявший их источники. По крайней мере, выглядело это именно так. И сейчас Лиана возвращала темную энергию обратно, попутно регенерируя Бранда и возвращая его обратно в мир живых из той бездны, которая уже отчетливо просматривалась в глазах Рыжеволосого. По мере того, как его тело всасывало тьму, Бастард оживал. Причём и в прямом, и в переносном смысле слова. Чудовищная рана закрылась, будто ее и не было. Лже-Старк, пошатываясь, поднялся на ноги, и его лицо исказило мерзкая гримаса торжества. Я же при этом не смог сделать ни шага, как и окружающие. Воздух сгустился, запечатав присутствующих, как мух, в желе, и даже дыхание давалось с трудом. То ли крик Лианы, кем бы она теперь ни была, обладал некими парализующими свойствами, То ли причина была в единомоментном, мощном выбросе темной энергии, не знаю. Факт оставался фактом. Я абсолютно ничего не мог сделать, и не только я. Или... Один из гвардейцев, стоящих чуть в стороне от круга, очерченного облаком тьмы под потолком, сделал усилие и шагнул вперед, вскидывая излучатель. Было видно, что каждое сокращение мышц даётся ему невероятно тяжело, однако боец не сдавался. Ствол поднимался все выше, еще какие-то 2-3 сантиметра, и стоящая на коленях Лиана окажется на линии огня. Даже с такого расстояния я увидел, как напрягся его палец на спуске. Услышал, как угрожающе загудел излучатель, накапливая заряд. Еще секунда, и... Из-под потолка ударила черная молния, прошивая гвардейца насквозь, и тот рухнул, как подкошенный. Лиана гомерически захохотала, и тут вперед неожиданно выступил Роберт Технос, горбатый заместитель главы дома. «Остановитесь!» — закричал он, вскинув руки над головой. «Не сопротивляйтесь! Нет смысла противиться неизбежному! Сегодня все вы присутствуете при величайшем событии, которое навсегда изменит судьбу Авроры!» Думаю, если б не странный Пуралич, Зал взорвался бы эмоциональными воплями и далеко не одобрительными. Но по непонятной причине говорить мог только Роберт. «Веками мы отвергали тьму, влача жалкое существование, не имея возможности справиться с забытыми городами и набегами диких войдов из гиблых земель. Веками мы не жили, а за существование, не строили процветающее общество, а пытались выжить». Мы забыли о великой миссии, возложенной на нас земной федерацией – сохранить и возродить человеческую цивилизацию. Мы уничтожили наших братьев, испугавшись их силы. Но именно эта сила даст нам возможность выполнить эту миссию. Это не тьма, это сила жизни». «Что ты несешь, Роберт?» – прохрипел Виктор Технос с неимоверным усилием, поднимаясь с кресла. «Ты идиот! Ты нас всех погубишь!» «Заткнись, слезняк!» — лицо горбуна исказило гримаса ненависти. «Слушайте меня, люди! Слушай меня, совет пяти!» Собственно, присутствующим больше ничего и не оставалось, кроме как слушать. Я в очередной раз попытался пошевелиться тщетно. Непонятная сила держала крепко, будто в болото попал. То, чего мы боялись больше смерти, то, что называли тьмой и считали погибелью, на самом деле наше спасение. Это шестой великий дар, который люди получили от предтеч, но так и не смогли правильно использовать. Мы зовем себя великими домами, но сами сидим в своих городах, боясь даже высунуть нос из них». У нас не хватает сил, чтобы вернуть себе пустоши, чтобы раз и навсегда решить вопрос с забытыми городами. То, что мы зовем тьмой, даст нам эти силы и сделает человечество великой цивилизацией снова. Мы вернем себе небо, мы вернем себе звезды, мы вернемся в наш дом и очистим его от ксеносов. Мы станем самой грозной силой во Вселенной. Все, что нам нужно... Не сопротивляться, не отторгать дар, а принять его. И тогда мы сможем все. Ох ты ж, ни хрена себе! Кажется, у горбуна совсем крыша поехала. Какие звезды, какое величие! Я уже соприкасался с тьмой там, в цитадели, и готов прозакладывать все, что угодно. Тьма — это нечто абсолютно чуждое человечеству. Да что там человечеству, всему живому? «Все, что ей нужно, — это эфир, плещущийся в источниках, жизненная сила, и чем больше, тем лучше. Звездолетов вырождающаяся цивилизация, она точно не предоставит и уж точно не позволит людям использовать ее в своих силах». «Ты сошел с ума!» — снова выкрикнул Виктор. «Опомнись, Роберт, ты...» Что Верховный Технос хотел сказать дальше, так навсегда и осталось загадкой потому что горбун резко развернулся в его сторону, мелькнул антрацитово-черный, напитанный тьмой клинок, и голова верховного техноса, одним движением отделенная от тела, со стуком покатилась по полу. Я почувствовал дуновение силы, высвободившейся из обезглавленного тела, и одновременно с этим Лиана, наконец, замолкла, прекратив исторгать из себя тьму. Покачнувшись, она упала ничком, без сил распласталась по полу. Я почувствовал, что колдовское оцепенение спало. Бросил взгляд вглубь зала, где широким кольцом охватывая остальных расходились опричники Бранда, получившие свою порцию тьмы, представил, что сейчас начнется в зале и принял единственное верное решение, возможное в этой ситуации. Потянувшись к источнику, я активировал сканирование и раскинул его сеть как можно шире, стараясь накрыть ею весь зал. Как ни странно, но силы ко мне вернулись. То ли мой источник выцеживал эфир из потока тьмы, то ли здесь сам по себе был сильный фон, но за время паралича я, по ощущениям, восстановился полностью. Очень вовремя. Сейчас силы мне очень даже понадобятся. «Корал, ко мне, быстро!» — рявкнул я, выхватив взглядом девушку из толпы гвардейцев и активируя клинок. «Уходим!» «Нахрен! Я сделал все, что мог. Теперь давайте как-то сами, ребятки». Что-то я на сегодня уже навоевался. Теперь бы ноги унести, до да Корал вытащить. Вот только не думаю, что это окажется просто сделать.